Глава 26. Новый рассвет застал Летицию, сидящей в кресле у окна. Она не сомкнула глаз всю ночь, вернувшись с приема, откуда сбежала подобно сказочной заморашке с бала. Разве что хрустальную туфельку не обронила, убегая от князя Чаудхари. Нет, не от князя, от самой себя. На его вопрос, любила ли она когда-нибудь, летица так и не ответила. Но ее тело, глаза губы, все сказали за нее. Он не мог не почувствовать ее неопытности, как не мог не заметить и того, как сильно ее влечёт к нему, вопреки здравому смыслу, вопреки всему. Летица Энн Мортон привыкла быть сильной, привыкла быть одинокой. Смирилась с мыслью, что после смерти родителей ей не на кого положиться. ни на родственников же, которые хотели от нее только денег. Заботу и поддержку не купишь. Привыкла, старательно отгоняя тоску о том, чего не имела, о шумной толпе братьев и сестер, племянников и племянниц, которая оживила бы загородный особняк слишком большой для нее одной, о человеке, которому можно было бы рассказать о том, как прошел день, возвращаясь вечерами из чая и сладостей. Но произошедшее на приеме всколыхнуло все подняло на поверхность желание разделить с кем-то свое одиночество, заставило мечты ожить и завладеть ее мыслями. А ведь она хотела приглядеться на приеме к другим гостям, особенно, разумеется, к тем, которые знали Финеаса Броктонвуда и могли быть причастны к его смерти. Но выступление Шанталь, танец с князем и то, что случилось в библиотеке, привели к тому, что Летти совсем забыла о своих планах. Она коснулась кончиками пальцев губ, которые все еще казались припухшими от страстных поцелуев, дурманящих и круживших голову, как напоенное жарким солнцем вино. Когда князь Чаудхари целовал ее, Летиция не думала даже о том, что кто-то может войти в библиотеку и увидеть их. Но на улице вдруг взорвался фейерверк, и громкий звук заставил опомниться, отшатнуться, разрывая объятия. Она подошла к окну и почувствовала, как последовавший за ней мужчина встал позади, и его руки легли на ее плечи. В небе словно распускались огненные цветы. Всех цветов радуги, огромные и яркие, они поражали воображение. Летти затаила дыхание, ощущая, как дыхание арохана на Чаудхари ерошит волосы на ее макушке. Красиво? спросил он негромко. «Это я устроил. Для тебя». «Гости, наверное, вас уже потеряли», — отозвалась она. «А мне пора. Нельзя, чтобы кто-нибудь увидел меня в таком виде», — добавила, вспомнив о том, во что превратилась ее тщательно уложенная прическа. «Останься, прошу». «Нет, пожалуйста». Летица обернулась и уперлась ладонями ему в грудь. Когда он стоял так близко, ее мысли путались, а тело слабело и тянулась к нему, как вьюнок к опоре. «Отпустите меня. Сегодня. Поговорим с вами позже». «Обещаешь?» «Да. А теперь возвращайтесь к гостям. Только покажите, как мне уйти, чтобы никто не заметил». Князь не стал настаивать, и вскоре она уже сидела в карете, которая по темным улицам увозила ее домой в Грантом. В небе догорали фейерверки а на губах все еще чувствовался сладко-пряный вкус поцелуев. Заснуть нынешней ночью не получилось. Утром лети, собираясь на работу, вспомнила о стишках, которые всплыли в голове, когда она думала о словах Доркас. «Маленькие человечки». Чтобы не откладывать, пришлось позвать горничных. Совместными усилиями они отыскали книжку, которую ей читали в детстве. И стихи, как выяснилось, запомнились верно. «Они тебе помогут, они совсем малы, умны, шустры и юрки, как ветерок быстры. Но не забудь о главном, наградой одари. За каждую услугу ты щедро заплати, а коли не заплатишь, хорошего не жди». Рифмованные строки сопровождала иллюстрация, изображающая двух похожих на людей существ со смешными бесформенными личиками. У одного из них имелись перепончатые, как у летучей мыши, крылья. Второй обходился без них. Прочитав подпись под картинкой, летица ненадолго задумалась и решила, что нужно найти еще одну книгу, только уже не детскую. В энциклопедии о пиксе, а именно про них шла речь в стихотворении, говорилось, что человеку они по колено или чуть выше, любят детей, помогают взрослым. А вот употреблять горячительные напитки им ни в коем случае нельзя, поскольку в те могут натворить дел. Обычно безобидны, однако их магию ничем нельзя отразить. «Могла ли Доркас увидеть Пикси?» спросила себя Летти. «Но что им делать в чайной? Кто-то их туда прислал? Или сами завелись, польстившись на сладости?» Эту догадку следовало обдумать. Еще одна внезапная мысль настигла Летицию, когда она уже направлялась к экипажу. Девушка даже остановилась, точно споткнувшись. Пикси могли украсть письмо Эрдлина даже из закрытого ящика. Но для чего они так сделали? И кому могли унести конверт? Кто им щедро заплатил за эту услугу? Неужели тот, кто убил Джерома и Финиаса? Поразмыслив о том, как ей быть дальше, Летти пришла к выводу, что должна рассказать о послании шантажиста Стефану Альберану. Говорить о таком и признаваться, что утаивала факты об убитом, очень не хотелось. Но другого выхода нет. Пусть лучше он из ее уст узнает о том, что Альт Эрделин пытался тянуть из нее деньги, чем как-то иначе. Летиция решила не откладывать и сразу же, когда ехала до Чайной, отправила посыльного с запиской в контору службы правопорядка, надеясь, что господин Альберан окажется на рабочем месте. Ответ от него пришел через некоторое время. Он написал, что заедет в чай и сладости, чтобы встретиться с ней. А пока Летти вызвала к себе Доркас и продемонстрировала ей рисунок из книги, которую захватила с собой. «Таких человечков ты видела в кладовой?» «Точно с них рисовали!» — ахнула та. «Послушай». А у нас там нет конфет с ликером?» Забеспокоилась Летиция, вспомнив сказанное в энциклопедии. «Как же нет? Только сегодня появились. Раскупают хорошо». «Немедленно спрячь их». «Нет, выложи пока все остатки на прилавок, чтобы находились на виду». «Так там же еще их много», — удивилась Доркас. «Делай, как я говорю», — распорядилась Лети в надежде, что пикси до них еще не добрались. Надежда оказалась напрасной. Спустя несколько минут растерянная дорка появилась в дверях кабинета, бормоча, что конфет было гораздо больше. Она хорошо помнит. Увидев, как хозяйка от услышанного переменилась в лице, испугалась еще больше. «Вы думаете, у нас завелся вор, Альда Мортон?» «Я думаю, что нам лучше на сегодня закрыть чайную», ответила Летиция, тяжело опуская голову на руки. «Мы же никогда не закрывались в рабочие дни». «А сейчас сделаем исключение. Лучше так, чем...» ко мне Говарда». Управляющий, не заставив себя ждать, вопросительно уставился на Летти. Доркос вся переполошилась. Почему мы должны закрываться в начале рабочего дня? И при чем тут конфеты с ликером? Тебе приходилось слышать про Пикси? Из детских книжек? Они существуют на самом деле, просто мало кто с ними встречался». Во всяком случае, так написано в энциклопедии. И, похоже, завелись у нас. Так тот случай в кладовой...» Догадался Говард, наморщив лоб. «Да», — кивнула Летиция. «Мало нам пронырливых газетчиков. Теперь еще и эта проблема. А учитывая, что Пикси утащили конфеты с ликером, можно всего ожидать. Поэтому я велела закрыть чайную». «Мудрое решение, Альда Мортон», — согласился с ней управляющий. «Но откуда Пикси вообще взялись? И как сделать так, чтобы они оставили нас в покое?» «Полагаю, что способ только один», — вздохнула она. Снова вспомнилось письмо, которое пропало из ящика стола. «Договориться с ними». «Как вы считаете, получится?» «Хотелось бы верить. Еще должен приехать господин Альберан. Его нужно будет впустить с черного хода». «Да, Альда Мортон. Управляющий с поклоном вышел. Глядя ему вслед, Лети вдруг подумала, что почти ничего не знает про своего подчиненного. Он племянник прежнего управляющего, ушедшего на покой. И, кажется, для Говарда самое важное в жизни — чай и сладости. Его родителей давно нет в живых. Но есть ли у него друзья, любимая девушка, планы создать семью? Если таковые и имелись, то он о них ничего не рассказывал, а Летиция не расспрашивала. Что же касалось Доркас, то она овдовела несколько лет назад, и дети ее уже почти достигли совершеннолетия. «А ведь они, моя семья», — с теплотой подумала о работниках чайной Лети. Теперь, когда предположение о Пикси стало почти очевидным, девушка устыдилась того, что позволила себе усомниться в людях, которые верно ей служили. Не они, а кто-то другой подстроил эти неприятности с похищенным письмом. Но кто мог такое сотворить? Страшно даже представить, что все это время убийца Броктонвуда и Эрделина находился где-то поблизости. Наблюдал за ней, подослал Пикси. Почему? Ей ведь ничего не известно. Ни о вытатуированном рисунке, о котором говорил Стефан Альберан. Ни о каких-либо секретах ее бывшего жениха. Должно быть, танцовщица из Хинду, Шанталь, и то знала о них больше летиться и вдруг стало страшно. Показалось, будто ее привычный безопасный мир внезапно повернулся другой стороной, и обнаружилось, что стены, прежде казавшиеся надежными, точно скала, на самом деле были прозрачными, как стекло. Услышав шаги за дверью, она вздрогнула и с облегчением вздохнула, когда в кабинет заглянул Альберан. «Здравствуйте, что-то произошло?» «Ваш управляющий сказал, что вам пришлось закрыть чайную на сегодня». «Да», — отозвалась она, собираясь с мыслями. «Я даже не знаю, с чего начать. Пожалуйста, закройте дверь и присядьте». «Мне тоже нужно кое-что вам сказать, Альда Мортон», — произнес он. И вид у него стал какой-то смущенный и одновременно решительный. Лети его таким никогда не видела. «Это касается вашего кузена». Саймирена? Что он опять натворил? «Видите ли, я...» Мне пришлось арестовать его по подозрению в двух убийствах. «Что?» – изумилась Летиция. Такого она никак не ожидала. «Неужто вы считаете, будто мой кузен и есть тот самый?» «Не может быть!» Он даже вида крови боится. А Джерома Эрделина ударили по голове. «Кто знает, на что способен отчаявшийся человек?» Вы ведь сами подали идею, что Эрделин мог вымогать деньги у того, кто убил Финиаса Броктонвуда. Помните? Расплатиться с ним Альду Мортону было нечем. Вот он и выбрал другой способ навсегда заткнуть ему рот». «Нет», — помотала головой Лети. То, что говорил собеседник, не укладывалось в голове. «Не верю. Бездельник и повеса — да, но не убийца. Сожалею». «Пока мне нечем подтвердить вашу правоту, но...» Альда Мортон. «Я бы тоже хотел, чтобы эта версия оказалась ошибочной. Вы должны выслушать меня». Летиция порывисто поднялась с места, едва не опрокинув стул, на котором сидела. «Выходит, у Саймирена совсем не осталось денег?» «Увы. Он и его отец проматывали состояние куда быстрее, чем предки его нажили. Тогда он не смог бы заплатить и за услуги Пикси». «Пикси?» Удивленно приподнял брови Стефан Альберан. Я все расскажу, досадитесь да же. После убийства Финиаса ко мне пришел Альт Эрделен.